Глава 8. Всего лишь нужно успеть. Мы так и стояли втроём на углу избы. Фолки глазел на светлейшее небо, я на него о молчиться не сводил из меня глаз. "Спика?" сказала она нервно глянуввшись на воинов, громко разговаривающих у крыльца. "Для чего всё это было, если ты один отправишься? Думаешь, они прекратят попытки?" Я мог бы отправиться с ним, усмехнулся Фолки. Боль причинила ему муки, и он тихо охнул, прижав руку к боку. "Лекарь в Вольфграде, ты же знаешь". Хилда нахмурилась, рассматривая помощника. "Тут и диярвы бесправился с самым простым заклинанием". Фолки скривился. "Рана не смертельная. Дух не выйдет". Когда он сказал про заклинание, это напомнило мне кое о чём важном. «А Дьярви это кто?» Спросил я. «Первуха». Поморщилась Хильда. «Мы все же звери, не забывай». «Да, госпожа, зверь». Ответил я, подарив многочисленный взгляд. «Этого я никогда не забуду». Мои глаза явно намекали Хильде, что они хорошо помнят, как она выглядит без одежды. Волчица приподняла бровь. Флирт с первушником у нее явно был впервые. И она даже не знала, как реагировать. Удивлённый взгляд Фолки бегал между нами. Зверь понимал, что пропустил что-то интересное. Это один из магов нашего клана, ответил Фолки, когда молчание затянулось. Он, видимо, привык, что я всегда спрашиваю по делу. Услышав ответ, я с облегчением понял, что Дьерве не оракул. Там, в подвале, тихо сказал я, оглянувшись назад. Коли знал, что лунный свет, спрашивал про слово кабанов. «Как думаете, откуда?» «Вот же зараза!» прошипел Фолки. «Ах, он дрянь!» ахнула Хильда. «Хрен ему, а не поддержка клана! Крыса блеслая!» Я понял, что Хильда с Фолки догадались, кто мог слить информацию. «То есть Дьярви?» решил я уточнить. «Просто маг?» Фолки тихо зазмеялся, но скривился от боли. «Диарвень и оракул, если ты об этом», — сказал он мне. «Но зато мы теперь знаем, что нашему оракулу веры нет». «Хак он будет в ярости, когда узнает», — покачала головой волчица. «Теперь ясно, почему руль подозревает тебя». «А что за оракулы вообще?» — спросил я. «Кто они такие?» Пришло время немного подправить мою систему координат. До этого мне казалось, что все звери, которые носят длинные хломиды, маги. Волчицы и фолки переглянулись. Судя по их реакции, мой вопрос был совсем уж наивным и детским. "Спика, ты не перестаёшь удивлять", покачала головой Хилда. Фолки хотел мне ответить, но Хилда подняла руку, затыкая ему рот, и сказала сама: У любого зверя есть личный путь. Воин, маг, жрец это лишь некоторые из известных путей. Они размыты, и воин вполне может владеть простой магией, или маг может подобно жрецу подлатать раненого. Она выразительно покосилась на Фолки, и тот хмыкнул. "Оракул это тот, кто говорит с небом, слышит его веления". "Они же возглавляют совет?" спросил я. Старик Рульф Главный оракул Вольфграда возглавляет совет стай. Хельда усмехнулась, будто сама не верила в это. В целом же оракулы следят за соблюдением законов неба и сообщают о его решениях. Совет пешка в руках оракулов, создан, чтобы волки думали, что могут что-то решать, проворчал Фолки. Любое решение совета может отклонить Периор или даже Рульф. Я кивнул. Теперь мне многое стало ясно. Да не любое, поморщилась Хильда. Рульф не пойдёт против неба. Как и приор, ты же знаешь, фолки не нагнитай. Сейчас тебя подлечим. Её помощник небрежно отмахнулся. Ага, расскажи мне про небо, госпожа. Хильда махнула рукой тому самому магу Дьерве, которого я здесь увидел впервые, когда прибывал в деревню. Он уже осмотрел раненого воина по имени Гардие. и направился к нам. Сумерки посетлели, и я теперь смог его рассмотреть получше. Молодой Мак был с короткими русыми волосами, усатый, с лёгкой бородкой. Длинная серая хломида у него была украшена белой вышивкой волка, воющего на луну. Сверху накинута безрукавка с плотными кожаными ставками. "Что тут?" Мак склонился над фолки. "О, тебе закрыли рану порошком Тамуса." Очень редкое растение. Я всего один раз видел такое». Эти слова подстегнули мою память. Кажется, в проклятых горах, когда горянка Кара помогала сбежать от мастера Жени, она мазала мне сломанную ногу соком тамуса. Обильно так мазала, совсем не экономила. И он причинил мне такую дикую боль, что его название просто вросло мне в мозг. Неплохо расположились те нули в горах. И каракос у них есть, и тамус, а тут зверь об этом только слыхали. Рана не смертельная, и это главное, сказал Дерви и приложил ладонь. Потерпи, сейчас будет больно. Хельда протянула Фолки свой нож, и тот прикусил рукоять. Маг прикрыл глаза и сказал: "Салюс". Что испыхнуло под ладонью, и Фолки замычал, но потом просто поморщился и вернул нож. волчица. Я бы ещё посоветовал полежать, отдохнуть, вздохнул маг, глядя, как зверь быстро встал и потянулся, проверяя свои ощущения. Хотя бы полдня. Ага, уже бегу. Хилда тронула мага за плечо и кивнула на меня. А с прималом всё в порядке? Я сразу поднял руки. Со мной всё нормально. Здоров как бык. Ещё бы, усмехнулся Дярве. «В избе-то получил порцию здоровья. Зверьё пустое!» — огрызнулась Хильда. «Ничего не было!» Фолки заинтересованно завертел головой. «А чего не было-то? Может, кто сказать?» Маг Таинстен улыбнулся. «О-о-о!» — и, отмахнувшись, пошёл к остальным воинам. Те громко смеялись, что-то обсуждая, и Фолки ревниво посмотрел в ту сторону. Ему дико захотелось разузнать о последних событиях. «Я не хочу тобой рисковать с пика», — серьезно сказала волчица. «Когда у меня еще будет такой примыл?» «Ты же знаешь, госпожа», — тихо сказал я. «Я не буду с тобой вечно». Волчица прикусила губу. Она помнила всплеск моего характера там, в подземелье, где закован старейшина Скорпионов. «Не скажу, что я приручил ее, но наши отношения явно вышли на другой уровень». Помнится, всего пару дней назад она бы врезала мне в живот, решив, что разговор закончен. Но сейчас она, вздохнув, только сказала, «Я не могу без веления Хакона снарядить войско. Да и слишком большой отряд привлечет внимание. За деревней наверняка оставили слежку. Чем меньше зверей знает, тем лучше», — добавил помощник. Хильда покачала головой. «Уж и не важно, если наш клан найдет ауритовую жилу». поэтому как только доберусь до Хакона, я выдвину войско вслед за вами». «Ясно. Тут наклёвывается большой скандал». «Очень большой. Фолки, возьмёшь близнецов, отправляйтесь сейчас же». «Близнецов? Они тебе в рот смотрят, фолки. Меня так не слушаются, как тебя». Кивнула Хильда. «И ты их неплохо обучил?» «Это опасно». Покачал головой зверь. «Я бы не хотел». Они мне как дети. Кому ты так доверяешь, как им? Тебе, госпожа? Прямо ответил Фолки. Зверьё твое пустое, ты же знаешь, недовольно проворчала Хилда. Едет великий приор, я правая рука главы клана. Да, все эти церемонии. Ты же всегда ненавидела их, госпожа. И сейчас ненавижу. Они замолчали. Пока мы разговаривали, на горизонте уже заметно село. Розовая краска доставала уже до середины неба, и лунный свет уже перестал всё серебрить вокруг. Яркий ночью сейчас диск луны скромно уступал просыпающемуся солнцу. «Я сомневаюсь», — честно сказала Хильда, глядя мне в глаза. «Стоит ли оно всё того?» «Я понимаю твои чувства с пика, но моя прабабушка — это далёкое прошлое. Я горю желанием узнать правду, но рисковать кланом...» Я понимал сомнения волчиться. Вот только рычок, умер у меня на руках совсем недавно, и его месть жгла мои плечи ещё раскалённым клеймом. Сначала отплатить за белых, а потом мне ещё искать тварь, что подослала того ангела. Никто не уйдёт от расплаты, хоть ангел, хоть демон. Хельда поняла по моим глазам, что не отговорит, а приказом портить отношения не хотела. Вот только моя последняя мысль А демонах всколыхнуло в памяти то, что могло помочь волчице принять правильное решение. У Грэва в сбняке было копьё. Спокойно сказал я. Уверенно у него их много. Копьё белой волчицы Хилда, кивнул Фолки, щёлкнув пальцем. Молодец, первуха. Она у Грэва в трофейной комнате, госпожа Хилда изменилась в лице. Она побледнела. А в контрасте с её чёрными волосами это казалось особенно заметно. Волчица метнула взгляд на помощника, потом на меня. Почувю затылком когти её дара, я впустил волчицу в голову, старательно вспоминая прошлое. Вот я стою и смотрю на изящное копье с шерстяной кисточкой у наконечника, прижатое щитом. На щите выбита морда волка, некогда покрашенная белым. "Где ему нолячье?" выдохнула Хельда и уставилась невидимым взглядом перед собой. "Где может быть?" "Именно так, госпожа." усмехнулся Фолки. "Именно так. Поешьте и отправляйтесь." Состали в голосе произнесла волчица. Её глаза похладнели, от неё повеяло той самой дикой, к которой боялись подойти матёры и войны, у кого были хоть крохи ума. кивнув нам, она повернулась и пошла в сторону своих воинов. Те заметили её взгляд и разговоры сразу же прекратились. Близнецы хоть и были похожи, довольно сильно отличались друг от друга. Я даже не понял, почему их так звали. Ну, двоеняшки ещё куда ни шло. Единственное, было заметно, что они сильно косили под своего учителя. невысокие, с длинными волосами, связанными в хвост на затылке. У одного волосы рыжеватые, а у другого светло-русые. Они также носили тёмные куртки с капюшонами и кинжалы на поясе. Правда, у рыжего на плече ещё висел боевой лук, а у рысволосова позади выглядывало пара коротких топоров. Хилда как-то потребовала от помощника, чтобы тот подготовил себе возможную замену и обучил их своим навыкам. Чтобы доверять и иметь полную власть над учениками, Фолки выбрал двоих волчат, так сказать, из низов. Он нашел их в трущобах Вольфграда, сильных волков у близнецов в роду не было. Отец погиб на Восточной войне, а мать была из другого племени, из стаи хорьков. В брачных законах инфериора я так и не разобрался, но их мать каким-то образом была выкуплена обратно в свою стаю а детей она забрать не имела права. Вот и получилось, что и без матери остались, и самим серам до них дела не было. К крови не вышли. Волчата росли и выживали как могли, не особо заботясь соблюдением законов, и если бы фолки не забрал их в лунный свет, то их ждало бы рекрутство на войну. Вернувшись оттуда, они могли бы начать настоящую воинскую карьеру в кланах или дружине самого Альфы. Но с войны редко возвращались, и все это знали. Поэтому они вправду смотрели на фолки как как на царя. На вид им было лет 20, может, чуть больше. Я сам был такой, когда вернулся со службы и пошёл в учебку постигать науку телохранителя. Вокруг было уже достаточно светло, ночь отступила, солнце уже показалось из-за горизонта. Мы сидели на краю большого ристалища, за одним из домов. На самом ристалище Тренировались звери лунного света, мы слышали звон железа, громкий смех и крепкую ругань. Нас воины не видели. Угол сбы скрывал наше маленькое собрание. Я рассматривал близнецов, определяя их миру. Второй когти с чётким личным путём. Значит, должны хорошо владеть оружием. Это Варг и Арне, а это Спика, прима нашего клана. Коротко представил нас помощник Потом кивнул в мою сторону. «Этот первушник может забывать слова мастер и господин, и ему это позволено». «Да нам всё равно!» Коротко кивнул рыжий. «Да, Арне!» Светленький кивнул. «Точно, Варк! Первушники нас кормили больше, чем звери!» «Ну вот и отлично!» Улыбнулся Фолки. «Чтобы проблем не было!» «Приятно познакомиться, господа звери!» Кивнул я. Те коротко тряхнули головами. «Задача — уйти отсюда незамеченными», — сказал Фолки, внимательно глядя на близнецов. «Свидетелей убираем, будь это хоть сам Альфа». Близнецы чуть оттянули губы от удивления, но потом все же кивнули. «Если меня убили, слушаться примало, ясно?» Слаженный кивок. «Вот и отлично. Все готовы?» Мы кивнули уже втроем. Я успел облачиться в лёгкий доспех. Плотные штаны с сапогами, усиленные накладками, толстый кожаный нагрудник, не стесняющий движений. На куртке были нашиты пластины на руках и на плечах. Давно я не чувствовал себя таким защищённым. Рядом лежало копье, без которого я себя уже не представлял. На нагруднике белой краской был изображён скалящийся волк. Это немного грело душу. "Двинулись", сказал фолки. Встав, мы направились в сторону леса, стараясь не попадаться на глаза воинам, тренирующимся на ресталище. Но не успел я выйти из-за дома, как меня оттянули в сторону. Он догонит. Коротко отрезала Хильда в ответ на взгляд волки. «Вас там Дьярви ждет». Помощник кивнув, пошел дальше с волчатами, а Хильда положила мне руку на плечо и сказала. «Примал, я приказываю тебе выжить, ясно?» Да, госпожа, кивнул я. Нас не было видно с ристалища, и Хильда чуть прижалась, уткнувшись альбомом мне в лоб. Потом вытянула за шнурок мой талисман с придю рычка и прижала его к щеке. Я про бабушку помню совсем плохо. Я ж совсем маленькая была. Помню только, как она держала меня на руках. Но сегодня, когда она замялась, в «Вот дерьмо наляча. Я всё понимаю, госпожа. Да ни хрена ты не понимаешь, первота драна. Когда я прижалась к тебе там, ощущения из прошлого были. Ты какой-то другой, Спика, Марк. Родной как будто. Я хмыкнул, но ничего себе признания, даже не понятно, как реагировать. Я видел разную Хилду и сейчас, кажется, увидел ещё одну. Не дикую, а домашнюю какую-то. Вот почему ты не зверь, а? Всё было бы гораздо проще. Она не дала мне ничего сказать, приложив палец к губам. Достав нож, она текла тонкую чёрную прядь со своей косы и мотнула вокруг талисмана. Теперь на белой скрутке появились тёмные полоски. Закрепишь потом получше. Она сунула талисман обратно под мой нагрудник и больно стиснула мне руку. Иди давай. Дьярви проводит вас по лесу. Он повесит тишину. Я бросил взгляд в сторону, нас не было видно, и я, обхватив её за талию, прижал к себе и поцеловал. Давно хотел сделать это сам. Она позволила длиться этому ровно 3 секунды, а потом лёгкий удар под дых ототолкнул меня к стене. "Примал, двигайся давай", сказала Хельда напоследок, и стараясь не смотреть мне в глаза, отвернулась и пошла в сторону Ристалича. Мы оба понимали, что у нас ничего не получится. Стараясь не думать ни о чём, я сорвался с места и побежал в лес. Спины фолки и близнецов уже скрылись в зарослях. Над деревьями поднимались голубые искорки, я едва их замечал. Возможно, это и есть та тишина, которую повесил Дьерви. Этот сыраный помощник Кильды будто и не был ранен, всего полчаса назад. Он задал бешеный темп, а близнецы только и рады были погоняться друг с другом. Даже с копьем я едва поспевал за ними, и фолк иногда все же снижал скорость, позволяя мне передохнуть. Но только немного. Мы давно выбежали из того молодого леса и бежали по холмам, стараясь держаться низин. — За нами гонятся, да, Варк? — вдруг сказал русоволосый Арне. «Точно, Арне?» — Фолки спросил. «Далеко?» «Если остановимся, они за четверть часа догонят. Точно, Арне? Правда, Варк?» Я с недоумением слушал их разговоры, и Фолки, заметив мой взгляд, сказал. «Небо дарило близнецов настоящим талантом. В трущобах, если не знаешь, что тебя преследуют, долго не проживешь». «Много их?» — спросил Фолки. «Знать не можем». Пожал плечами рыжий варк. «Да, Арне?» «Не знаю, варк. Мне кажется, зверей десять точно. Разве это много?» Весело бросил Арне, и близнецы расхохотались. Я в недоумении глянул на фолки, и тот пожал плечами. «Привыкая к их юмору, Примал», — сказал он и указал вперед. «Там виднелись горы и темное пятно леса. Пройдем краем через лес правды и уйдем в ельники. Крем глаза я заметил, что зверь так и прижимал руку к боку, недовольно морщись. Кажется, кто-то немного не договаривал. Всё нормально? спросил я. Волки отмахнулся. А другом, думай, примыл. Приор приедет сегодня, и уже к вечеру может состояться суд.